«А он», – показал Денис на Федора, – «ко мне зашел», – объяснил Степка. Денис Иванович больше не расспрашивал и прошел к себе. Отцовская комната была у него заперта, и даже дверь в нее из его кабинета была заставлена, как обыкновенно, комодом. Целый день Лидия Алексеевна была занята приготовлением к вечерней поездке во дворец. Нужно было хитро и подробно обдумать, во-первых, наряд, во-вторых, что говорить и как держать себя перед государем. Наряд должен был быть, конечно, отнюдь не праздничный, а по возможности скромной, приличной матери, убитой непослушанием дерзкого сына, но вместе с тем отнюдь не мрачный, потому что Павел Петрович не любил ничего мрачного. После долгих колебаний Лидия Алексеевна остановилась на темно-зеленом роброне. Причесывать ее начали еще засветло. Горничные под предводительством самой Василисы суетились вокруг, возводя сложную, пудренную прическу на ее голове. Лидия Алексеевна, изжилто-бледная, кусала губы и, занятая своими мыслями, отрывочно приказывала, когда что-нибудь делалось не так. Трем девкам она, ни слова не говоря, дала по пощечине, две были сосланы в ткацкую. Наконец, Лидия Алексеевна, разодетая, распудренная и раздушенная, вышла, чтобы садиться в карету, на крыльце торжественно ждал ее Зиновий Яковлевич. Королева, царица моя, встретил он ее, целуя у нее руку и не столь желая польстить ей, сколько ободрить для подвига, как он называл поездку ее во дворец. А когда она села в карету, он вдруг сам вскочил на козлы вместо выездного и крикнул кучеру «Пошел!». Радович была тронута до слез его преданностью, и всхлипнула от умиления, не подозревая, что Зиновий Яковлевич главным образом потому поехал с ней, что боялся оставаться один без нее в доме. Лидия Алексеевна была принята государем отдельно от других, пробыла у него 35 минут и вышла очень взволнованная, утирая слезы, но, по-видимому, довольная. Провожавший ее от внутренних до парадных апартаментов кутайсов несколько раз внимательно приглядывался к ней – стараясь разгадать, зачем она была у государя. Все справки относительно Радович были уже им собраны, и ему была известна вся ее подноготная. Она прошла, не вступив с ним в разговор, и он ни о чем не спросил у нее. Он знал, что ему спрашивать не надо, потому что государь, вероятно, сам ему сейчас расскажет все. И действительно, только лишь он проводил Радович, раздалась в кабинете государя трель звонка, призывавшая его туда. Когда вошел Кутайсов, Павел Петрович стоял у окна и морщась показал на дверь. «Там есть еще кто-нибудь?» «Никого, Ваше Величество», – согнувшись, ответил Кутайсов и остановился как бы в ожидании приказания. Он, давно хорошо изучивший Павла Первого, видел, что разговор с Радович чем-то несколько раздражил его, но все же не настолько, чтобы изменить хорошее расположение духа государя очень довольного приемом в Москве и шумным проявлением народного восторга. Как бы в доказательство этого, Павел Петрович поглядел на него и проговорил, по привычке своей иногда думать вслух при Кутайсове. «Московский народ любит меня гораздо больше, чем петербургский. Мне кажется, что там меня скорее боятся, чем любят». Кутайсов нагнулся еще ниже и как бы проронил чуть внятно. Это меня не удивляет. Государь сдвинул брови и, думая, что ему послышалось, переспросил. «Не удивляет? Почему же?» Кутайцев вздохнул и развел руками. «Не смею объяснить». «Ну и не объясняй», — усмехнулся Павел. «Все равно глупость скажешь». Он подошел к столу и стал искать на нем. Кутайцев сделал шаг вперед и поспешно проговорил. «Что угодно вашему величеству?» Павел Петрович нашел на столе карандаш Взял кусок бумаги и написал крупными буквами «Радович». «Мне угодно», — сказал он, поднимая голову, — «чтобы меня поняли, чтобы поняли, что я только хочу блага и справедливости». «Ваше Величество», — начал было Кутайсов, но государь перебил его, — «ты достаточно награжден и возвеличен, доволен ты?» «Я благодарю лишь». «Ну и будь доволен, и молчи, и молчи», — повторил Павел Первый, как будто угадывая его мысли и прямо отвечая на них. «Ты, Арадович, знаешь что-нибудь?» Кутайцев живо и подробно доложил все, что успел узнать о Лидии Алексеевне. Эта предупредительная сметка была особенно ценна в нем, и он угождал государю всегда тем, что у него был готов ответ на каждый вопрос, а сын ее, говорят, трудолюбивый молодой человек, о нем хорошие отзывы. «Не совсем. Мать приезжала жаловаться на него. Впрочем, я это узнаю». На другой день рано утром Петр Васильевич Лопухин явился с докладом по порученным ему императором сенатским делам. Государь, отправляясь на маневры, посадил его с собой в карету с тем, чтобы по дороге выслушать его. Между прочим, он спросил у Лопухина о Радовиче. Тот знал Дениса Ивановича по его службе в Сенате и дал о нем очень хороший отзыв.